Глава седьмая Привезя меня в пункт назначения, мой водитель тут же уехал, оставив меня с маленьким пакетом витаминов в руках около покосившейся избушки, словно сошедшей со страниц фэнтези-романов. Если тут не жила ведьма, то я в этой жизни ничего не понимаю. Нащупав в пакете старый ключ, я открыла дверь и вошла в сенцы. Точно такой же домик был у моей бабушки в деревне. Когда я была маленькой, меня часто привозили к ней на все лето, и эти воспоминания были самыми любимыми. Мы много говорили, читали сказки, копались в огороде, поедая спелую клубнику прямо с веточки. Бабушка никогда не ругала меня за шалости, с улыбкой, глядя, как я вся измазанная в земле продолжала ковыряться в грунте. После ее смерти дом продали, а я совсем забыла, что когда-то легко могла себя считать причастной к этому миру нежели к тому, в каком я жила последние три года. Да, меня избаловала столица. Я привыкла к сервису, доступности и огромному выбору всевозможных благ, которыми могла похвастаться Москва. Но так было не всегда. Я родилась и выросла в столице, но моя семья была отнюдь не такой обеспеченной, как у Влада. Мама – учитель русского языка и литературы в школе. Папа работал автомехаником всю жизнь так что нас даже рядом нельзя было поставить с семьей Сапожникова. Как сейчас помню знакомство с его родителями. Их высокомерный взгляд, надменный даже, я бы сказала, абсолютная неловкость. По шкале от одного до десяти это была твердая двадцатка. «Не обращаю внимания, моя любовь», – шептал мне тогда Влад на ушко. «Мои родители привыкнут. Просто они ожидали другого, но я же не обязан соответствовать их ожиданиям, верно?» Я тогда так гордилась тем, что мне в жизни удалось встретить такого мужчину, который не опирается на мнение окружающих и имеет свое собственное видение жизни. Правда, насколько же это комично вспоминать, стоя посредине старых синей у черта на рогах. Машинально коснулась пока еще плоского живота ладошкой, и меня затопила нежность вперемешку со страхом. Как мне теперь быть? Ребенку нужны условия. Что делать? Голова не соображала совершенно. Надо было подумать, что делать, как поступить, куда бежать. У меня из родственников осталась только крестная, но к ней Влад пойдет в первую очередь. После гибели моих родителей я обрубила все концы с родней. В силу своего возраста я не была готова отвечать на кучу вопросов и жить так, как виднее было той же маминой сестре, например. Спустя время я впервые пожалела, что не смогла тогда выстроить взаимоотношения. Сейчас мне было бы куда пойти. Включив все тумблеры на электрическом щитке, я подключила обогреватель, который нашелся неподалеку и уселась на диван в ожидании, пока комната прогреется, и я смогу снять с себя теплую кофту и ветровку. «Ты же можешь ей позвонить. Она не откажет. Придется потерпеть, но сейчас не время воротить нос. Мысль позвонить маминой сестре меня не отпускала никак. Но как решиться?» В это же мгновение, едва я успела подумать об этом, телефон внезапно отмер и зазвонил. Глянув на экран, я похолодела. Скинуть звонок, рука не поднялась. Все равно же поговорить придется, пусть лучше сейчас, чем потом. Слушаю. «Где ты?» Раздался ледяной голос из динамика. «Это не важно». «Важно, Настя. Я все равно тебя найду. Что за детский сад? Вернись, мы все обсудим». — Нечего обсуждать, Влад. Дай мне развод. Произнеся эти слова, я не сумела удержать слез. От мысли, что я говорю сейчас с мужчиной, который совсем недавно любил меня, осыпал цветами и звонил уточнить, как я себя чувствую, проявляя крайнюю степень заботы, убивало меня на месте. — Никакого развода я тебе не дам, — отрезал он. — Ты вернешься, и мы все переживем. — Нет, я не останусь с тобой. Ты свой выбор сделал, Влад. — Ты как маленькая Настя. Забудь ты про это, все изменяют. Я тебя люблю, как ты не понимаешь. — Это не любовь. Произнеся это, я сбросила вызов и, захлебываясь в собственных слезах, подскочила на месте и двинулась на кухню в поисках чего-то тонкого. Найдя в одном из ящиков иголку с нитками, я вынула слот для сим-карты и порезала ее ножницами на множество мелких кусочков. Вырубив телефон полностью, я согнулась пополам, пытаясь побороть начинающуюся истерику, но вместо этого взвыла белугой, не в силах сдержать боль, рвущуюся из меня наружу. Как может мужчина, говорящий о любви, так легко относиться к чувствам своей любимой? Он же предал меня, нашу любовь, растоптал мои чувства. Бабушка до того, как ее не стало, всегда говорила. «Милая, если любишь, всегда будешь беречь. От всего, да хоть от горячей ручки сковороды. Будешь заботиться и стараться порадовать, да хоть неожиданной чашкой чая в пасмурную погоду. А если любви нет, все пустое». «Вот и сейчас». Сидя, черт знает, где я умирала, осознавая, что люблю мужчину, которому на меня абсолютно плевать. Если любишь, никогда не решишься на измену. Даже мысль не пролетит, потому что кроме своей любимой никого не хочется трогать или целовать. То, что сделал Влад, нельзя объяснить. Тут либо смириться и простить, либо начинать жизнь с чистого листа. А сможешь ли ты сама, а? Внутренний голос вопил о том, что я делаю поспешные выводы. Мозг понимал, что его выводят из зоны комфорта, и ему это совершенно не нравилось. Весь оставшийся день я пыталась понять, что мне делать дальше. А память услужливо подбрасывала мне воспоминания о том, как мы любили друг друга. Наш первый поцелуй, трогательное признание в любви и предложение руки и сердца. Как Влад целовал мой плоский живот, когда я впервые забеременела и как переживал вместе со мной, когда случился выкидыш. Алена Николаевна приехала спустя два дня. Все это время я жила на том, что мне всучил мой водитель. Пакет с базовым набором продуктов предполагал самостоятельное приготовление. И я лишний раз добрым словом помянула свою маму, которая относилась к моему умению готовить очень внимательно и придирчиво. Ну, что я могу тебе сказать, дорогая? Начала женщина, когда я налила ей горячий чай. Упрямый он у тебя, этого не отнять. Ты точно решила все? Да. За эти дни я миллион раз все обдумала и поняла, что жить так не смогу. Каждый раз, глядя на Влада, я точно буду вспоминать, как он делал все это на нашей кровати с другой. Тебе требуется условие, милая. Беременность – это не то, с чем можно пережить зиму на холодной даче. Родственники-то есть? Сестра матери, но мы много лет не общались. Значит, поедешь к ней? Твердо заявила Алена Николаевна. И не анализируй, ты ее родственница. Отправит обратно, позвонишь мне. Я тебя заберу. А пока надо пробовать. Там он, я так понимаю, тебя искать не будет. Не думаю, пробормотала я. Он с ней даже не знаком. Тогда точно не будет. На том мы и решили. Договорились, что как только рожу, позвоню ей, и мы обязательно встретимся еще раз. «Что делать с разводом?» «А что с ним сделать?» – пожала плечами женщина. «Отправишь документы онлайн, он тебя найдет. Пока он не знает о ребенке, а потом узнает сто процентов, что сильно затормозит ваш развод. Пока оставь все как есть. Выноси и роди здорового малыша, а там разберешься». В крайнем случае найдешь того, кто сам захочет разобраться. Глаза расширились от одной мысли, что я когда-то встречу какого-то мужчину. Нет, я не собиралась до конца дней сторониться, но доверять я так уже не смогу. Тем более я буду не одна, и надо будет заботиться о маленьком человеке. А к ребенку, кого попало, не подпустишь. Прощаясь с Аленой Николаевной, внутри была пустота. Мне так тепло было с этой женщиной, словно мы знали друг друга всю жизнь. Моей благодарности не было границ. Я вам очень благодарна, правда. Главное, что ты будешь в порядке, езжай. Сев в машину, к тому же самому старичку я поехала вперед, собираясь начать свою новую жизнь. Ту, где не будет ни Влада, ни кучи его денег, ни его измен, ни тотального контроля. Несколько ночей я даже уже перестала плакать, правда, в груди по-прежнему болела. Я надеялась, что все изменится, стоит мне убежать, скрыться и начать новый путь. Кто же знал, что мое спокойствие будет ой каким недолгим?